Хронология жизни и правления Петра I. Даты приводятся по юлианскому календарю, то есть по старому стилю. 1672, 30 мая. Рождение. 1676, 30 января. Смерть отца Петра, Алексея Михайловича Романова. 1682 Май. Стрелецкий бунт в Москве. 1682-26 мая. Провозглашение царями Петра и его старшего брата Ивана. 1682-29 мая. Провозглашение правительницы царевны Софьи старшей сестры Петра. 1682 мая. 1689. Правление царевны Софии. 1689. 27 января. Женитьба Петра на Евдокии Лопухиной. 1689. Сентябрь. Незаложение правительницы Софии с последующим заточением ее в Новодевичьем монастыре. 1690. 18 февраля. Рождение царевича Алексея, старшего сына Петра. 1695. Первый Азовский поход Петра I. 1696. Второй Азовский поход Петра и занятие крепости Азов. 1697. Март. Отъезд Петра с посольством в Западную Европу. 1698. Апрель-июнь. Очередное стрелецкое восстание в Москве, закончившееся поражением стрельцов. 1698. 25 августа. Возвращение Петра на родину. 1699 Ноябрь. Заключение союза с саксонским курфюрстом Августом II и датским королем Фридрихом IV против Швеции. 1699. 20 декабря. Указ о введении нового летоисчисления и празднования новолетия 1 января. 1700. 3 июля. Заключение Константинопольского мирного договора с Османской империей. 1700. Август. Начало Северной войны. 1700. 19 ноября. Поражение русских войск под Нарвой. 1701. 14 января. Издание указа об организации навигацкой школы. 1701-1702. Победа русских войск при Эресфере и Гумельстофе. Взятие Натыбурга. 1702. Декабрь. Выход первого номера первой российской печатной газеты «Ведомости». 1703. 1, 1 мая. Взятие крепости Ниен Шанс 1703. 7 мая. Первая морская победа русского флота в устье Невы. 1703. 16 мая. Основание Петербурга. 1704. Взятие русскими войсками Дерпта и Нарвы. 1705. 1706. Астраханское восстание. 1707-1708. Восстание на Дону под предводительством Кондратия Булавина. 1708. Начало областной реформы, в результате которой государство было разделено на 8 губерний, которые, в свою очередь, делились на уезды. 1709. Конец июня. Разгром шведов под Полтавой, и пленение шведской армии у Переволочно. 1710 29 января. Утверждение гражданской азбуки, издание указа о книг новым шрифтом. 1710-й. Русские войска занимают Ригу, Ревель, Выборг и ряд других балтийских городов. 1711. 22 февраля. Издание указа об учреждении правительствующего сената. 1711. Июль. Заключение прусского мирного договора с Османской империей. 1712. Бракосочетание Петра с Екатериной Алексеевной Михайловой, будущей Екатериной I. 1713. Переезд двора и высших правительственных учреждений в Петербург. 1714. 23 марта. Издание указа о единонаследии. 1714. 27 июля. Победа русского флота у Гангута. 1715. -й. Основание морской академии в Петербурге. 1716. -й. Август. Назначение Петра командующим объединенным флотом России, Голландии, Дании и Англии из 83 кораблей. 1716-1717. Вторая поездка Петра за границу. 1718. 3 февраля. Издание манифеста о лишении царевича Алексея престола. 1718. Учреждены первые коллегии Центральные органы отраслевого управления нового типа, пришедшие на смену приказам. 1719. Открытие кунсткамеры Первого российского музея. 1721-25 января учреждение святейшего правительствующего Синода высшего органа управления Русской Православной Церкви 1721-30 августа Заключение нештатского мира с Швецией 1721-22 октября Поднесение Сенатом Петру Титула Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского. 1722. 24 января. Учреждение табели о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных. 1722. 5 февраля. Издан Устав, указ о наследии престола. 1722-1723. Каспийский поход Петра. Присоединение к России западного и южного побережья Каспийского моря. 1724-28 января. Указ об учреждении Академии наук. 1724 -й. Введение покровительственного таможенного тарифа. 1724. 7 мая. Коронование Екатерины Алексеевны императрицей. 1725. 28 января. Смерть Петра I.